Глава тридцать восьмая Еще несколько минут после беспрерывных рыданий в грузе у Николь так болело, что она не могла вздохнуть. Ей не верилось, что она снова когда-то сможет дышать. Николь обхватила себя руками и, сидя на тротуаре, молча раскачивалась. Никто не остановился. Она встала на ноги и посмотрела на улицы, заполненные людьми, хотя никого из них сейчас толком не видела. Каким-то чудом она дошла до дома и прислонилась к парадной двери. Как же ей хотелось пережать к себе теплое тельце Селесты. Николь подняла голову, глядя на тучи, заслонившие лиловое небо. Потом посмотрела на противоположную сторону улицы, где быстро переходила дорогу парочка. Оба несли чемоданы. Мужчина плелся, а женщина ворчала на него. Скорее всего, без него она бы бежала в припрыжку, подумала Николь, и сделала к ним шаг. Что, если она упадет и многие будут будет умолять помочь ей разыскать конвой? Вдруг Николь вспомнила, что Сильвия даже не сказала, из какого места в Ханое тот отбывает. Слова застряли в горле. Нечем было дышать. Николь нащупала дверную ручку и снова вошла в дом. Окинула взглядом стены прихожей, стеклянный купол, пол, а вновь подключенный телефон, стоявший на столике в прихожей возле тумбы. Она смахнула слезы с лица и, заставив себя мыслить рационально, позвонила в полицию. Николь ответили, что они заняты делами поважнее, например разбоем на улицах и оглушительным поражением в войне. Но моя дочь везут в Хайфон. Умоляющим голосом проговорила она. Как вы сказали, это ваша сестра. Да, но мне тоже необходимо поехать. И она уехала с вашего разрешения? Да, но моей дочери не здоровится. Это семейный вопрос. Вы не поможете мне добраться до Хайфона? «Хотя бы скажите, откуда отправляется конвой?» «Мы не выдаем подобную информацию». Николь с грохотом опустила телефонную трубку, потом села на ступеньки, уронив голову на руки, хотя все тело сотрясалось от ужасного чувства потери. Кто поможет ей последовать за ними ночью в хайфон? Должен же кто-то помочь. Она встала, расхаживая по комнате цепляясь за надежду, что Сильва передумает и вернется. Среди тишины Николь услышала скрип ржавой велосипедной цепи, Мать звала ребенка, далеке была сирена. Протяжное ухо совы вернуло ее к реальности. Все куда-то шли. Почему же она застыла на месте? Николь включила радио, послушала новости. И правда, французы почти проиграли эту войну. Они все еще удерживали Ханой и Хайфон, а также дорогу между двумя городами, но вскоре по улице будет ходить Вьетмень. После новостей заиграла Марселеза. Николь вспомнила, как слышала ее в Хюэ когда была маленькой. Думая о городе своего детства, она вспомнила серебристое небо, нависшее над эскристо-голубой рекой. Казалось, до него можно дотянуться рукой. Ночи воспоминания не отпускали ее, но встречались и пробелы пустоты. Николь кусала кожу вокруг ногтей, пока не пошла кровь. Сквозь купол проник свет восходящего солнца. При дневном свете Николь все больше уверялась, что должен быть способ добраться до Хайфона. Теперь не было смысла думать о рейсе до Сайгона, и она радовалась, что не заплатила за билеты. На собранные деньги она последует за Сильвией. Николь решила, что возьмет машину. Кто-то наверняка продает бензин. На вокзал идти нельзя, даже если ходят поезда. Все знали, что линия заминирована. Когда рассвело, Николь вышла в сад и в траве нашла конверт, который дала ей Сильвия. Он намок от росы. Николь неважно почувствовала себя и села на землю. Ее бросило в жар. Она провела ладонью по лбу, убирая с глаз влажные волосы, скрыла конверт и увидела, что Сильвия сказала правду. «Дом фьюе действительно принадлежал ей. Но какой в нем смысл без дочки?» Слезы вновь застроились по щекам. Оживали ее самые сильные страхи, а внутри что-то надломилось. Возможно, Марк уже мертв, а теперь исчезла и малышка. Она тосковала по ним и винила себя, что не продумала все тщательнее. Все происходило так внезапно, что Николь не успела сориентироваться. Она не учла, насколько Сильвия нестабильна. И теперь не могла унять внутренний голос. Ее сестра больна.